Глава вторая. Мария. «Батюшка, здравствуй! А мы с Микаэлой гадаем издалека, ты это или не ты? Алексий, и ты с батюшкой приехал!» «Здравствуй, Мария!» — в один голос возгласили мы с Флавианом. Про Марию надо рассказать особо. Есть в каждой среде свои неподражаемые, знаковые личности, без которых колорит этой среды теряет свою яркость и самобытность. Есть и вокруг Афона своеобразная околоафонская среда, состоящая из собственно монахов Афонаитов, паломников всех видов и национальностей и местных жителей, в основном занятых обслуживанием и монахов, и паломников, не считая, конечно, обычных отдыхающих сезонных туристов. Есть среди местных жителей Мария. Ещё в первый наш приезд в Уранополе, когда получив в проскинеон Графионе афонские паспорта диаметирионы Мы метались по набережной в поисках не сразу приметной билетной кассы Афонского парома. После третьего или четвёртого прохода мимо невысокой, несколько старше среднего возраста гречанки, сидевшей за маленьким столиком около холодильной витрины с мороженым, мы услышали от неё на нормальном русском языке: "Батюшка, здравствуйте. Вы, наверное, кассу ищете. Вам билеты на корабль нужны? Вы на Афон плывёте?" "Слава богу, вырвалось у нас. Вы нам покажете кассу?" «Вот она!» Женщина указала на соседние двери, в одной из которых было открыто окошко кассы. «Вы в первый раз здесь, батюшка?» «Первый!» «Вы не стесняйтесь, батюшка! Обращайтесь ко мне, если что-то понадобится!» Через пять минут, купив билеты, мы уже сидели, я на складном стуле «Флавиан» на диванчике, по тентам кафе «Исалиус», уплетая ванильное мороженое, запивая его кофе по-гречески и разговаривая с гостеприимной хозяйкой по имени Мария. Мария, вы так хорошо говорите по-русски. Вы из России? Я из Грузии. Мы пантийские греки. Нас много жило в Грузии. Там моя родина. А давно вы переехали в Грецию? Да около 20 лет, наверное. Вам здесь нравится? Но да куда ж денешься? А почему вы переехали сюда? Захотели жить на исторической родине? Война, гамсахурдия. Тех, кто не грузины, стали убивать. Из нашей деревни все уехали. К нам пришли грузины и сказали, кто не уедет, того убьют. Мы все уехали. Не будем об этом, Мария вмешался в наш разговор Флавиан, заметив, как погрустнели глаза Марии. Мне сказали, что здесь можно купить русифицированную сим-карту для разговоров с Россией по льготному тарифу с мобильного телефона. Это правда? Конечно, правда. Вам нужна такая карта? Пойдёмте, я покажу вам, где такую карту можно купить. Мария привела нас в соседний переулок к небольшому магазинчику. Мария, а где можно найти хорошее оливковое масло? Жена просила взять на обратном пути для детей, подключился опять я. Я вам покажу, где купить. Подходите ко мне на обратном пути, я вам всё покажу, попрошу, чтобы вам продали то, которое получше. Мария, а если мы захотим на обратном пути взять машину, чтобы в нескольких свистых мест по дороге в аэропорт заехать, вы нам поможете? Конечно, помогу. Найду вам машину без проблем. Тут у меня все знакомые. Жильё могу частное найти, если захотите ещё приехать. Недорого. Если что-нибудь понадобится, вы обращайтесь. Я помогу. Я всем батюшкам помогаю. Я люблю батюшек. Да вам пора уже идти. Он ваш паром уже стоит. Не опоздайте. Увидимся на обратном пути, Мария. Заходите. Ну вот, и на этот раз мы зашли, конечно, к Марее после актопасов в Критикосе. Мороженое будете, батюшка? Конечно, Мария. Вот Алексею двойную порцию фисташкового. Если я не ошибаюсь, ты его в прошлый раз заказывал. Склоняюсь перед вашей памятью, отец Плавиан. Ещё сока апельсинового со льдом, большой стакан. Хорошо, кивнула, записывая заказ Мария. А вам, батюшка? Воды из холодильника, большую бутылку и чашку кофе по-гречески, маленькую и некрепкого. Грозно глядя на своего духовного отца, уточнил я. «И сперва таблетки. Две беленькие и одну красную». «Хорошо», — вздохнул Флавиан. «Маленькую и не очень крепкого. Доставай аптеку, Леша». Вскоре мы уже наслаждались каждый своим заказом, сидя на крытой веранде с видом на тихое прозрачное Эгейское море. Двойная порция мороженого в исполнении Марии после октопусов и тазика — Греки почему-то называют его тарелкой, греческого салата. Кажется, была с моей стороны ошибкой. Но я старался. «Благословите, отче! Вы не разрешите к вам подсесть? Вы ведь русские, паломники на Афон?» К нашему столику подошел приличного вида человек. Лет около сорока, с небольшой аккуратно постриженной бородой, в черной охотничьей жилетке с множеством карманов, поверх темной рубашки с длинными рукавами. «Бог благословит! Присаживайтесь!» «Вы правы, мы русские и едем на Афон!» «А как ваше святое имя?» «Владимир, раб Божий!» Он присел на раскладной стул рядом со мной. «Вы на Святую Гору впервые?» «Второй раз», — отозвался Флавиан. «А вы?» «Я в первый, поэтому и дерзнул присоединиться к вам. Я ведь тут ничего не знаю в Уранополисе». «В Уранополисе главное — знать Марию», — откомментировал я. Остальное она всё сама организует. Мария, вы что-нибудь будете заказывать? Появилась около новопришедшего гостя, хозяйка кафе с блокнотом. Владимир заказал мороженое и кофе, и разговор продолжился. А вы, Оча, собираетесь подниматься на вершину? спросил Владимир. Собираюсь, кивнул Флавиан. Чего? не веря своим ушам, подпрыгнул я. Какая вершина, батюшка? «С вашими ста сорока килограммами на артрозных ногах, ишемии, стенокардии, перенесенным инфарктом?» «Ты еще артеросклероз сосудов забыл, Леша, и артериальную гипертензию», — уточнил Флавиан. «На вершину мы пойдем все равно. Так надо». «Нет, ты, конечно, можешь подождать меня внизу. В скиту Святой Анны, например». «Ага», — озверил я. «Вот прямо сейчас. А кто вашей мощи с горы спускать будет?» когда вы там отрешитесь от бренного тела. Кто их в Покровское в Цинковом Грагу повезет для всенародного поклонения и погребения, я вытащил из кармана мобильный телефон. «Все, звоню матери Серафиме, и пусть она, как лечащий врач, на вас епитимию накладывает». «Леша, убери телефон. Нечего старого человека волновать». Флавиан был спокоен и решителен. Я понял, что вершины нам не миновать. «Понял», — смирился я. «Понял». Пусть меня потом ваше прихожание мученической смерти предадут. Нет больше той любви. Да ладно, Лёшка. Даст Бог, прорвёмся, подбодрил меня Флавиан. Теперь я понимаю, батюшка, почему ты меня заставил покупать эти самые шипастые кроссовки для нас с тобой, осенило вдруг меня. И палки телескопические. А вот это очень правильно, батюшка, поддержал Владимир. Палки очень нужны, особенно на спуске. Я, когда в горах Тибета к Шамбале поднимался, куда подпрыгнули уже мы вдвоём с лавианом? К Шамбале, словно про поход на шопинг в Ашан, спокойно отозвался Владимир. Вы там были? Был в горах Тибета и Шамбалу видели? Нет, Шамбалу не видел. Я в группе единственный был православный, и хотя внешне старался никак о других не выделяться, но про себя постоянно творил молитву Иисусову. очень наш читал Богородице Дева радуйся, Архангелу Михаилу молитву и другие разные молитвы, которые он помнил наизусть. Так что интересно, наш опытный проводник, буддист, заблудился. Ходил вокруг какой-то горы, ходил, потом потерял всё своё буддийское бесстрастие и начал злиться и ругаться. Не могу, говорит, входа в долину найти, хотя много раз там был. Кто-то нас не пускает. А потом на обратном пути злобно так на меня посмотрел и сказал «Это ты мне своими мантрами помешал». «Однако», — переглянулись мы с Флавианом, — «Владимир, а зачем вы вообще туда пошли, если уже тогда были православным христианином?» — спросил Флавиан. Из-за младшего брата Коли. Он, когда в бизнесе себя реализовал, причем вполне успешно, начал духовные ценности искать и увлекся буддизмом, религией и бонн, И вообще восточными культами меня с моим православием всерьёз не воспринимал, слишком примитивно, мол. А тут какие-то друзья его в экспедицию потянули в эту самую Шамбалу. Мол, есть проверенные люди, которые там уже побывали и просветления получили. Он, конечно, загорелся. Ну и я с ним в компанию набился, чтобы там за ним присмотреть. Всё же брат младший. Не дай бог ему там как-нибудь мозги скрутят. Не скрутили, поинтересовался я. Не скрутили, ответил Владимир. Мы когда в отель вернулись, Коля меня спрашивает: "Почему проводник сказал что-то ему мантрами помешал? Ты какие мантры читал?" Я ему и сказал, какие. Он теперь тоже православный, женился недавно на дочке священника, на заочное отделение в семинарию поступать собирается. Значит, не зря во школе по горам тибетским полазил. Всё-таки получил там своё просветление, подытожил разговор Флавиан. Получил, подтвердил Владимир. Батюшка, Мария поставила перед нами блюдо с мокрым свежевымытым виноградом. Угощайтесь, за это денег не надо. Это от меня. Он только что сорван, это из виноградника моего соседа. Вокруг нас шла обычная вечерне-курортная жизнь у Яропольской набережной. Уже стемнело. По тентовым потолкам кафешных веранд зажглись светильники с энергосберегающими лампами. Бродящий между столиков гармонист с прицепленной к баяну обклеенной скотчем половинкой коробочки от йогурта для сбора гонорара, кажется, нашёл русских клиентов, так как с соседней веранды разливались амурские волны, плавно переходящие в Севастопольский вальс. Недавно он явно окучивал немцев, так как с другой веранды слышны были марши типа "Дойчен солдатэн". Вечер был мягкий. Еле слышно сквозь негромкий гул голосов отдыхающих и закусывающих пробивался слабый плеск прибоя, сопровождаемый нежным запахом морской воды. Мы молчали, каждый думал и переживал что-то своё, пощипывая с кистей сочные виноградины. "Брат Алексей, а не совершит ли нам чинопоследование почивания?" прервал молчание Флавиан. "Завтра день напряжённым будет". "Вы правы, батюшка", отозвался Владимир. «Благословите на сон грядущий!» Флавиан благословил. «Встретимся завтра на пароме». Попрощавшись с Марией, мы отправили в свой отель. По дороге я негромко напевал «Welcome to Hotel Macedonia» на мотив отеля Калифорнии группы Eagles. Флавиан что-то обдумывал, перебирая четки. Ну а насчет чина опочивания вышло, как всегда. «Леш, ты ложись!» Несколько виновато сказал батюшка после прочтения нами в номере молитв на сон грядущим. А я ещё немного на балконе с чёткими посижу. Хорошо, строго разрешил я. Немного. И зелёненькую таблетку прямо сейчас. Мне за тебя перед матерью Серафимой отвечать. Сам сказал, что завтра день напряжённый. Давай зелёненькую, вздохнул Лаввиан и потянулся за стаканом воды.